Глава 13. Просыпались беженцы неохотно. Усталые тела просят пощады. Только обезад носится между ними, как красная молния. Торопит, помогает подняться на ноги. Тащит к отдыхающим бихемам их сбрую. Азазель разложил на коленях карту с золотыми уголками. Михаил старательно всматривался в скопление темных точек. Наконец сказал с сожалением. «Прямой путь перекрыт. Не думаю, что нарочито». «Мы все делаем в строжайшей тайне, а кто пробалтывается, тех Михаил убивает быстро и беспощадно». А Безад взглянула на Михаила в полном восторге. «Правда?» «Не верь», — ответил Михаил. «Он же брехло поганы. А вот те пятна слева». Азазель пожал плечами. «Похоже, намечается войнушка между кланами. На день бы раньше успели бы проскочить между сближающимися армиями». А сейчас пространство между ними кишит конными разъездами. Видите, сколько? Там уже начались мелкие стычки, видите? Придется выбрать дальний обходной путь, что очень бы не хотелось». «А правее?» — спросил Михаил. «На сутки дольше, зато равнина, бехемы пройдут легко, и деревень по дороге мало». А помялось. помялась. Наконец проговорила тревожно. «Там земли клана Нехаштирона». Азазель спросил быстро, «Он чем-то опасен?» Обезат ответил несколько замедленно, словно с трудом подбирала слова. «Для вас, наверное, нет, хотя, возможно...» Азазель сказал доброжелательно. "Обезат, хотя это я тебя убил тогда, но ты же не станешь дуться из-за такой мелочи. Я же просто убил, ничего личного, даже не попинал твой трупец. Говори, словно я тоже твой друг. От того скажешь ли правду?» Может зависеть и целостность Мишкиной шкуры. Она заколебалась, коротко взглянула на Михаила. А когда заговорила, голос ее упал до шепота. Нехаштерон — великий и грозный вождь клана Черные Шамиры. Его власть простирается на землю, к границам которой почти подошли. А там дальше да вон тех оранжевых гор. Азазеля гляделся, озабоченно присвистнул. «Да, власть его велика, если держит такую территорию под рукой. Но что мы не знаем, что знать должны?» Она опустила взгляд. «Я помолвлена с ним еще с рождения». «Ого!» — сказала Зазель. Голос прозвучал непривычно серьезно. «Это многое усложняет, хотя решение вроде бы есть». «Какое?» Ты со счастливым визгом бросаешься ему на шею, а мы тихохонько проходим через его земли, не разграбив ни одной деревни. Она смотрела на него из-под лобья. Поинтересовалась у Михаила, не сводя со Зазеля, ни доброго взгляда. Он хочет меня обидеть? Можно я его убью? Он нам еще пригодится, сказал Михаил. А потом я его сам задушу голыми руками, чтобы получить полное и чистое удовольствие. Я тоже буду душить, сказала Абезад. Медленно. «Будем душить вдвоем», — согласился Михаил. Азазель произнес грустно. «С какими кровожадными дикарями приходится иметь дело интеллигенту на пути культуры и прогресса? Но и драться из-за такой ерунды, как женщина, разве стоит?» Обязательно подняла руку и коснулась кончиками пальцев, выглядывающей из-за плеча рукояти меча. «Азазель», — произнесла она. Взгляд ее стал твердым и жестким. «Мы серьезно». Михаил сказал быстро. «Азазель». Это я к твоим грубостям уже претерпелся, но пожалей девочку. Она думает, что ты всерьез. Азазель с интересом посмотрел на Абизат. Ты в самом деле так думаешь? Но Мишка прав, я всерьез. Михаил едва успел перехватить ринувшуюся на Азазеля Абизат. Она яростно потрепыхалась в его руках, но освободиться не сумела, взглянула с недоверчивым изумлением. Мой господин, вы сильнее, чем кажетесь. Я думал, Кизиму ему убили как-то случайно. «Он и нас убьет», — сказала Зазель, — «не задумается. На лицо он добрый, ужаснейший внутри. Ладно, если обязательно настаивает, будем с ее женихом драться, хотя я пацифист такой, что пацифисте некуда. Обожаю пацифистить, особенно если по голове. Но лучше постараться пройти по его землям тайно». «С такой толпой?» «Прятать нужно только Абизад», — пояснила Зазель. «Замаскируем ее под мальчика, все время будет при Мишке. Спать только с ним под одним одеялом». Обязат, спать с ним будешь?» «Да», — ответила обизад поспешно и посмотрела на него уже благосклоннее. «Как скажешь». Михаил раскрыл был рот для протеста, но Азазель прервал. «Мишка, не спорь, это для дела, для нашего великого дела. Господь хочет спасти демонов, как спас людей. Хотя вообще-то топил их тоже он, а ты намерился ослушаться нашего Создателя». Михаил пробормотал в замешательстве. «Я всегда исполнял его волю». «Значит, — сказала Зазель, с этим решили. Обязат, одевайся мальчишкой, у тебя и фигура такая, а сиськи еще не выросли. Нет-нет, не убивай, я имею в виду нужных нам размеров, без которых жизнь не жизнь. А волосы спрячешь под шапочкой, желательно с завязками под подбородком. Так и ветром не сорвет, и слюни не вытекут». Обязат бросила злой взгляд в его сторону, потом с надеждой посмотрела на Михаила. Тот вздохнул и развел руками. Она сразу расцвела, сказала Зазелью. «Но у меня нет другой одежды». «Будет», — заверила Зазель. Неизвестно, где он ее взял. Исчезал вроде бы всего на пару минут, но вернулся уже с кучей одежды в руках. «Одевайся», — велел он. «Мишка, отвернись. Мне смотреть можно, я как бы лекарь. А еще и портной, от нас тайн нет. Штаны как раз твой размер. Это рубашка, курточка, шапочка». Михаил повернулся к ним, когда его позвали. Обязад в самом деле превратилась в чудесного подростка, гибкого и грациозного, одетого скромно, но чистый со вкусом. Даже сапожки Азазель подобрал точно по ноге, с высокими голенищами из красной кожи, брюки из коричневой, а курточка еще и с костяными пластинками, нашитыми плотно нахлест. Красиво, проговорил он, смутно чувствуя, что надо бы сказать, как-то вычурнее, но придумать не мог сходу, а заготовок, как у Азазели, нет. Очень красиво! «Да и сама она ничего так», — заметила Зазель. «Правда, ноги кривые». Михаил посмотрел на ее ноги, возразил. «Где кривые? У нее очень красивые стройные ноги». А Зазель бесстыдно улыбнулся Абезад. «Видишь, из него комплименты нужно выдавливать, а то вовсе провоцировать на такое непотребство для солдата и гражданина». Она смолчала, только надменно задрала нос. Поднялся злой жаркий ветер. Михаил и Обязат на этот раз пошли впереди. Азазель остался в рейергарде, там тоже опасно, беглецы кутаются в длинные одежды, идут почти вслепую. При таких ураганах вся жизнь замирает, но когда по пятам идет смерть, с выбором как-то не очень. Азазель, что все чаще сверялся с картой, сказал вдруг, «Знаю, как сократить дорогу вдвое». «Как?» — спросил Михаил. "Обязательно отдадим». «Думаешь, заставят нас приплатить, чтоб взяли?» «Нет, тут я вижу вполне пригодную тропу через горы. Всего полдня, и мы на той стороне, где нас уже никто не достанет. Там земля Аваддона, а он не подчинен Вельзевулу и даже с ним в довольно заметной вражде». «Через горы?» – переспросил Михаил. «С бихемами?» «Животных оставим», – ответила Зазель с жалостью. «Хотя и сказано, что где пройдет бихем, там пройдешь и ты. Но насчет бихема по твоим следам везде молчание». Мне кажется, ты все же проходимец получше Бехема. А ты как думаешь? Обеззат то и дело заглядывала через его локоть в карту. Михаил видел, как всматривается изо всех сил, стараясь быть полезной. Наконец указала пальцем. Тропа вот здесь. Точно? Подтвердила Зазель. Отсюда не видно. Почему так решила? Самый короткий путь, ответила она. Кто-то до прогрыз бы за тысячу лет на ту сторону. Он вздохнул. Раз такая умная. Пойди объясни, что бихемов и пожитки придется оставить. Когда перейдем на ту сторону, я дам всем малость денег, чтобы купили все необходимое. А пока нужно спасать жизни. Лучше быть живым без вещей бихемов, чем мертвым среди разбросанного золота. Горная тропа медленно поднималась вверх, становилась все уже. Время от времени приходилось либо прижиматься плечом к стене, а иногда и просто двигаться боком, упираясь спиной в стену. Беженцы очень медленно тащились следом. За ними продвигается обезад, поторапливая отставших. Азазель впереди. Михаил двигался следом, и когда из-под ног срывались мелкие камешки, с ужасом думал, что если из-под ноги Азазеля вывалится камень покрупнее, ему дальше уже не пройти. Точнее, может совершить прыжок, но всех беженцев не перенесут, а это значит, возвращаться придется всем. Азазель как почуял его страх, сказал, не поворачиваясь. Когда шли через пустыню, я ее проклинал, а теперь понимаю, как было хорошо на просторе. Что имеем, не храним, потерявши плачем, так что не теряй свою обязат. Михаил дернулся от неожиданности, под ногой хрустнуло. Он взмахнул руками и едва удержал равновесие, когда камешек отломился и понес, прыгая по стене к далекому дну ущелья. «При чем тут твоя обязат?» «Увы», — ответила Зазель скорбно, «она твоя, но могу взять». Когда тропа снова стала шире, обезат догнала их и сказала с негодованием. «Еще чего, не ты победитель, Кизима. В Тебе нет силы и воли, Кизима, Какие чувствую в доблестном герое Михаиле Черном Мече. Потому у него право меня брать когда и как хочет». «Хм», — ответила Зазель. Он чуть ускорил шаг. «Ты не только остроглазый, но и уши у тебя как у летучей мыши. Пора и прибить. А что-нибудь еще чуешь, кроме величия своего доблестнейшего героя из героев?» Она крикнула в спину. «Ты мог бы стать героем, но ты трус. Тебя пугает бремя». «Еще и умная», — сказала Зазель пораженно. «Убивать пора, жаль, не чуешь засаду впереди. Птицы вон с того места упорхнули, кузнечики не поют. Ах да, тут нет кузнечиков, Ты да и птиц что-то не водится. Но как-то странно тихо, не находишь? Где твое женское чутье?» Он резко ускорил шаг. В какой-то момент метнулся в прыжке. И тут же на то место обрушился град мелких камней, пущенных из прощи. Азазель ускорился, исчез. Михаил сказал резко. "Обязат, держись за мной, ему может понадобиться помощь». «Азазелю?» — крикнула она за спиной. «А что, ему не понадобится?» «Он расчетливый», — прокричала она, и он не понял, похвала это или осуждение. «А здесь сложностей нет». Из-за высокой гряды впереди высунулась лохматая голова. Густой голос грозно проревел. «Это наши земли! Убирайтесь!» Там же впереди послышался рассудительный голос Азазеля. «У нас свои земли кому бы подарить. Дайте нам проход, мы не задержимся». «Вы здесь останетесь!» — проревел голос. Азазель сказал печально. «Почему вы такие злые? Мы мирные люди!» Лохматый приподнялся. В руках толстый лук с уже наложенной стрелой. Быстро оттянул тетиву. В тот момент, когда отпускал из пальца в кончик стрелы, Азазель выхватил пистолет и выстрелил. Стрела ударила рядом с его головой, а стрелок исчез. Азазель в несколько гигантских прыжков, будто превратился в кузнечика, оказался там на гребне. Михаил и Абизат в напряжении смотрели, как он красиво обернулся и помахал рукой. «Он был один! Я же говорила!» — напомнила Абизат. «Твой Азазель расчетливый!» Азазель дождался их, стоя над телом, что распадается очень медленно, явно демон нечистокровный, кивнул на тропу. «Я пойду впереди. Вряд ли эту тропу охраняют. Какой-то беглый облюбовал здесь местечко». Не дожидаясь ответа, он ускорил шаг, ухитряясь проскакивать даже там, где тропа сужалась до ширины одной ладони. Михаил отстал, как и обязат. Наконец, спереди донесся довольный крик Азазеля. «Вы там осторожнее, черепахи!» Здесь вообще нет тропы. Ладно, ладно, не пугайтесь». Тропа начала опускаться, а дальше пошла по дну странного ущелья, где гора словно разрезана от вершины до основания Исполинской бритвой. Так они двигались больше часа, и на всем протяжении пути Михаил с содроганием видел высеченные в стенах справа и слева великанские морды демонов, иногда человеческие, но чаще звериные, в которых иногда все же угадывались черты, присущие племени людей. «Это их боги?» спросил Михаил дрогнувшим голосом. «Нет бога», ответила Зазель наставительно, «кроме Всевышнего, а Христос пророк его. Бог един, других нет, есть только демоны». «Гадкие морды», буркнул Михаил. «Да?» согласился Азазель. «Вряд ли Абизат влюбится, хотя кто знает. Женщин понять трудно. Говорят же, что любовь зла, женщины любит козлов, а еще иногда и мужчин». Обязата обиженно фыркнула и пошла немножко в стороне чтобы не слышать, но расстояние держало такое, чтобы не пропустить ни слова. Огромные морды провожали их злобными взглядами. Михаил сперва полагал, что чудится, но когда две головы повернулись в их сторону, ощутил, как страх пронизывает с головы до пят. Дальше тропа снова начала карабкаться вверх, но все равно по обе стороны высокие скалы.